Глава 18. 1980-1982 годы. Полицейские истории. Арлин Смит стал боссом Ланвера в 80 году, когда Ламуньон повысил его с детектива до лейтенанта патруля. Позже Смит говорил, что Ландвер – самый умный офицер, который когда-либо находился под его руководством. У Ланвера тоже был характер. Смит придумал теорию на этот счет. Юмор возникает от стресса. А поскольку работа копов иногда бывает напряженной, полицейский юмор тоже порой жуткий и даже жестокий. Смит частенько начинал работу в третью смену вместе с ланвером в ресторане у Дэнни на Вест келок Ландвер называл его Смитти. Как-то вечером у Дэнни не оказалось никого, кроме парочки сорущим ребенком уходя полицейские прошли мимо шумного малыша ланвер шутливо заметил смиту после того как подержишь им голову под водой некоторое время они прекращают ланвер вышел и смит последовал за ним наткнувшись на подчиненного смит спросил а если бы тебя услышала эта парочка я твой лейтенант и что мне им говорить если бы они разозлились ланвер только усмехнулся и пошел к машине После многолетней работы с копами Смит пришел к выводу, что полицейские, даже самые душевные из них, прибегают к подобному юмору, чтобы выпустить пар, особенно насмотревшись жестокости на месте преступления. И Ландвер тоже повидал немало. Смит считал, что полицейский юмор своего рода терапия. «Я хочу, чтобы мои детективы вели себя свободно», — скажет Смит позже. Хочу, чтобы они отпускали шутки и чтобы возвращались домой вечерами и крепко спали, даже если когда-нибудь побывают на месте преступления. Почему? Потому что если вы не испытываете стресса, если спите по ночам, только тогда вы хорошо делаете свою работу. Кенни ланвер именно таким копом и был. Проблема в том, что вся эта речь, посвященная ланверу не была правдой. Другие люди, знакомые с ним, говорили, парень шутит и разыгрывает окружающих в попытке скрыть чуткую душевную организацию. Ирэн Ландвер, например, была убеждена, что холодная отстраненность ее сына — притворство. Она рассказывала, в детстве он казался уязвленным, если на семейных сборищах подростки отмахивались от малышни, такой как он. Став постарше, Кенни привлекал маленьких ребятишек ко всем забавам. Его привязанность к детям, особенно к пострадавшим и инвалидам, никуда не делась и после того, как он стал полицейским. Он был постоянным волонтером специальной олимпиады, благотворительной организации. Он не оставлял этого поприща на протяжении всей своей карьеры. Однажды вечером, когда Ландвер был еще патрульным офицером, Ирэн заметила, что он сидит за обеденным столом, непривычно молчаливый, не в состоянии ужинать. Спустя какое-то время он встряхнулся и объяснил ей, почему. В тот день, сидя в патрульной машине, он услышал крик вдалеке. Проехал два квартала и увидел причину. Мальчуган восьми лет шел домой, держа за руку пятилетнюю сестренку. Он отвернулся на какое-то мгновение, когда они переходили через дорогу. Мусоровоз сдал назад и раздавил девчушку. ланвер вызвал неотложку по рации в машине и начал выкрикивать ориентиры. Смит, припарковавшийся в нескольких кварталах от него, услышал мучительные интонации ланвера и на миг подумал, что назад сдал сам его подчиненный. ланвер подвел мальчишку к своей патрульной машине и сделал то единственное, что смог придумать. Он солгал ему. — Они сделают для нее все возможное, — сказал он. Позже в доме матери он сидел в шоке. Теперь, после долгих ночей на работе, он порой пил в попытках забыться.